Глава восьмая. На улице опустилась глубокая влажная ночь. Луну и звезды закрывали густые темные облака. Бар медведь» расположился в рабочем районе, недалеко от мебельной фабрики. Огни заведения среди безлюдных улиц, в окружении темноты спящих зданий, казались дверью в какой-то райский неоновый мир. Детективы прошли в бар, где уже набралось довольно много людей. В основном посетителями были мужчины, работавшие поблизости. Кто-то сидел в рабочей робе, кто-то в простой повседневной одежде. Роберт увидел за барной стойкой соседку жертвы и сразу протиснулся к ней. «Добрый вечер», — сказал он чуть тише, чем этого требовала обстановка. «Мы хотели бы пообщаться с вами и теми, кто знал Линду». «Минуточку». Она кивнула, крикнула что-то официантке и пошла в сторону зала. Алина и Агнес, стоя у крайнего возле двери еще свободного стола, внимательно осматривали небольшое душное помещение. Играла незатейливая музыка, сквозь которую пробивалась отменная ругань и грубый смех постояльцев. Роберт подошел к детективам и сказал, что позвал Сандру Лестон. «Как думаешь, а эта Сандра могла иметь зуб на Линду?» — спросил Расмус. Лицо Роберта Смарта приняло какое-то детское выражение удивления. «Я не думал...» «Роберт, ты должен рассматривать все версии, даже самые нежизнеспособные. Все. В этом смысл нашей работы — видеть то, что другие не замечают. Тебе не показалось странным, что она из соседей, кто сказал про бар? Ты думаешь, больше никто из подъезда в 50 квартир не знал, что она ходила в этот бар? Ну, может, Линда общалась только с Сандрой?» «Никаких может. Преступление — это не плоский лист, на котором написано имя убийцы. Зачастую преступление — это шестигранный кубик, и ты должен видеть все стороны, даже те, которые от тебя скрыты твоей же ладонью». Младший детектив кивнул, но было видно, что это замечание сильно его расстроило. Прошло несколько минут, но Сандры Лестон Лэстон все не было, и Роберт вновь отправился за ней. Как таких зеленых новичков присылают к нам в центральное управление! прохрипел Ален на ухо Агнес. Ты слишком суров, ему немного не достает опыта. Но вот бы и набрался сначала опыта там, у себя в городке. Да что ты говоришь? Ты же знаешь, там, где он работал, кроме мелких краш и пакостей, ничего не происходит. Он бы там и через 20 лет не набрался опыта. А у нас в управлении, да у тебя в команде. «Не льсти мне, Агнес, он все равно не готов. Мы все были когда-то не готовы, Ален. Я тоже была не очень-то спелая, когда попала в управление. И не помню, чтобы ты жаловался, когда я стала твоим напарником». Она внимательно взглянула на него. Ее глаза, чуть сморщенный нос, насупленные брови, все выражало осуждение и несогласие. Или жаловался. «Ален, отвечай немедленно. Ты и на меня жаловался кому-то?» — спросила она грозным тоном. Их прервал Роберт, который подошел к столу вместе с Сандрой Лестон. Мы еще к этому вернемся, детектив Расмус, — произнесла Агна с угрожающим шепотом. Он ухмыльнулся. Только она умела так выворачивать ситуацию в свою пользу. — Извините, была занята. Сандра хотела продолжить, но Расмус прервал ее вопросом. — Ничем. — Что? — не поняла она. «Детектив Смарт подходил к вам минут пять или семь назад, и я видел, как вы закрыли кассу и двинулись в служебное помещение. Что вы делали там это время?» «Вы меня в чем-то подозреваете?» Резко ответила она вопросом на вопрос и занервничала, как и все, кого допрашивал Расмус. Он любил бить в лоб неудобными вопросами напряженным тоном, не давая времени опомниться, не позволяя придумывать юлить. Он умел ухватиться за слово и вытащить все, что ему было нужно. «Мы работаем в убойном отделе, расследуем убийства, и это вынуждает нас подозревать всех. Вы удивлены?» Он заметил, как ее лицо чуть дрогнуло, как расширились зрачки, а губы самопроизвольно сжались. «Я просто подумала, вы хотите опросить посетителей, а не меня. Мы уже разговаривали с детективом Смартом». Девушка гневно посмотрела на Роберта. «Да, но вы еще не разговаривали со мной», — спокойно продолжил Расмус. «И я так и не услышал ответ на свой вопрос». «Я просто предупреждала сотрудников, что отойду к вам», — пытаясь взять себя в руки, ответила Сандра. «Долго же вы их предупреждали», — заметил Расмус. Она попыталась сделать отчужденное лицо и пожала плечами. Но детектив видел, как девушка потрогала карман джинсов, словно хранила в нем какой-то секрет. Затем положила руки на спинку стула, сжимая ее. «Хорошо, тогда расскажите нам еще раз». Он сделал выразительную паузу о жертве. «Вы дружили?» «Нет», — быстро бросила Сандра. «Скорее перебрасывались парой слов время от времени», — уточнила она. «При этом вы были соседями». «Мы живем...» «Жили в одном подъезде». «Вы с ней не ладили?» «Какие-то конфликты?» «С чего вы это решили?» — насупилась она. — У нас не было конфликтов. Просто она была настоящей сукой. Вот. — И как вы это поняли? — Да что тут понимать. Это все знали. — Но я спрашиваю лично вас. Почему вы считаете ее именно такой? — На нее нельзя было рассчитывать. Никому. — У вас были инциденты? — не унимался Расмус. — Нет. Просто таким, как она, не доверяю. «Мне казалось, моему коллеге вы сказали, что общались». Она не ответила и только сильнее сжала спинку деревянного стула. «А таким, как она, это каким?» «Гулящим», — выдавила Сандра ехидно. «Понятно», — сказал протяжным тоном Расмус. В ответ Сандра фыркнула. «Подскажете, с кем она контактировала в баре?» «Да со всеми», — Сандра оглянулась. «Со всеми мужчинами». «А с женщинами?» «Может, есть подруги, с кем она здесь отдыхала?» Она предпочитала компанию мужчин и не любила конкуренции. Буркнула девушка. «Когда вы ее видели последний раз?» «В субботу вечером. Она, как обычно, была в баре. Вы что-то заметили в тот вечер? Может, что-то странное в ее поведении?» «Нет, как всегда. клеилась к мужикам». «И?» «И больше ничего». Сандра передернула плечами, и ее губы чуть искривились. «С кем она ушла в ту ночь?» «Я не знаю, не следила за ней», — ответила девушка сухо, но при этом ее лицо напряглось, а глаза наполнились странным блеском. «Спасибо. Если у нас появятся еще вопросы, мы к вам подойдем», — закончил Алин. Сандра в ответ кивнула и вернулась за барную стойку. «Нам надо приглядывать за ней». «Думаешь?» — спросила Агнес. «Она знает, с кем ушла Линда в тот вечер». Вопрос, почему она не хочет, чтобы об этом знали мы. Все внимательно смотрели на Расмуса, пока он оглядывал посетителей. «Ну, приступим», — сказал Ален и направился к компании мужчин за дальним столиком. Около часа Расмус выслушивал рассказы о жизни жертвы. Большинство из опрошенных мужчин имели те или иные отношения с ней. Кто-то сам рассказывал о них, кто-то признавался неохотно но никто из опрошенных не знал, что был с Линдой в последние часы ее жизни. Они видели ее в баре, говорили, что в субботу она засиделась допоздна, но не помнили ни во сколько она ушла ни с кем. После опроса постояльцев Дикого Медведя, который не всегда шел гладко, команда собралась у входа. «Ну что, кто завладел ценными сведениями?» Ален потер руки и посмотрел вначале на Агнес, а потом на Роберта. «Удалось что-то узнать». «У меня пусто, не считая десятка предложений хорошо провести ночь», ответила Агнес и усмехнулась сама себе. Никто толком не знал, чем она занималась, с кем встречалась, чем жила. Она была невидимкой, просто одна из многих, с кем можно расслабиться. Удручающая жизнь, скажу я вам. «У меня и того меньше», — пробубнил Роберт. «Никаких предложений». Он обменялся с Агнес смешком. «Может, кто-то привлек ваше внимание, кто-то подозрительный». Ален, ты их видел? Они все подозрительные!» Агнес хохотнула. «Понятно. Надо бы понаблюдать за Сандрой». «Возможно, но позже. Если она замешана, то будет ангелочком, по крайней мере, сегодня». «Убедила!» — буркнул Расмус и направился к своему старому, но верному автомобилю. «Спасибо, коллеги, за проделанную работу!» — театрально сказала Агнес сама себе, изображая Расмуса. «А сейчас отдыхать!» На что тот, не оборачиваясь, отсалютовал, сел в машину, просигналил на прощание и уехал. Домой Ален приехал не столько уставший, сколько рассерженный отсутствием результата. Он оглядел свою просторную квартиру, обставленную практичной неброской мебелью, пустые стены светло-серого цвета, ни картин, ни фотографий, такие же пустые полки буфетом. Пустая поверхность комода, на которой он иногда оставлял солнцезащитные очки или пачку сигарет. Все сегодня казалось ему безжизненным и нелепым. Иногда в такие одинокие ночи он садился за барную стойку на кухне со стаканом холодного пива и, созерцая эти безликие стены, думал о жизни. Его квартира, как и его жизнь, напоминали необжитый, холодный, никому не принадлежащий гостиничный номер. Есть и ремонт и практичная новая мебель. Только вот души не хватает. Чего-то личного. Алин налил себе виски, достал из морозилки несколько ледяных камней, кинул их в бокал и включил телевизор. Но мысли понеслись в совершенно ином направлении. Интересно, чем сейчас занята Илая? Есть ли у нее тот, с кем она проводит вечера и ночи? Думал он, делая очередной глоток прохладно-обжигающего напитка. Наверное, она не страдает от одиночества. Такая хрупкая, но при этом сильная, красивая, другая. Даже имя Илая, мягкое, звучное, словно журчание ручья, бегущего по кромке дикого леса. Его губы безмолвно произнесли ее имя. Она ведь намекнула мне, что не против еще одной встречи, причем не по работе. Разве не так? А может это только из вежливости? Нет, в ее взгляде и манере было что-то игривое, озорное. Он мягко улыбнулся своим мыслям, одним глотком допил виски, сполоснул бокалы-кубики и отправился в душ смывать сегодняшний день.